Глава 12 Большой серый дом уютно устроился на берегу озера в районе Чернобио. Издалека он напоминал старинную шкатулку, искусно украшенную камнями и росписью. Высокие окна выходили в сад, изящно оформленный, ровно подстриженной изгородью в форме лабиринта. Кипарисы, кусты роз, каменные скамейки и фонтаны. Чистильщик рассматривал дом с невысокого холма, пытаясь представить, кто проживает на шикарной вилле. И все же воображение его подводило. Несмотря на все усилия, ничего не получалось. Между двумя мирами, его собственным и обитателей виллы, Была такая пропасть, что прежде он и не задавался подобными вопросами. Однако он понимал, что оказаться на той стороне мало, и чтобы знать ответ, нужно родиться по ту сторону изгороди. В его примитивной картине мира богатые представлялись ему вечно счастливыми существами, но произошедшее два дня назад заставляло в этом усомниться. Она хотела сделать селфи и, поскользнувшись, упала в озеро, — заявил журналистом отец девочки с фиолетовой челкой. Но номер, обнаруженный на икре девочки, свидетельствовал о другом. Чистильщик и сам не знал, что он делал у этого дома. Но некий неведомый ранее инстинкт, назвать который он не мог, привел его сюда и требовал ответов. Ему не терпелось разгадать секрет девочки, которую он спас. Поэтому он надел привычную зеленую форму, предварительно отпросившись с работы. Он знал, что правда скрывается в мусоре. Вот где наверняка ее найдешь. «Люди слабы», — сказал он себе. «Они совершают плохие поступки, которых часто стыдятся. Именно поэтому...» Они стараются скрыть свою суть, но забывают, что, не придавая значения мусору в попытке сплести сеть лжи, они могут с легкостью выбросить остатки своей фальши, то, что прольет свет на их истинное лицо. Богатеи особенно тщательно заботились о том, чтобы неприятные запахи не разрушали великолепие их жилищ. Вот и на вилле, Была особая система утилизации органических отходов, а остальное выносилось в специальные баки, расположенные довольно далеко от дома. В определенные дни обслуга выставляла баки за калитку у бокового выхода. Чистильщик думал о том, как завладеть содержимым баков и не попасть в поле видимости камер слежения. Это было не так-то просто. Лучше сразу сдаться, но одна мысль не позволяла отступить. Он был уверен, что девочка оказалась в озере не случайно. Она бросилась в воду сама, она хотела покончить с собой. И написав на ноге телефон отца, она указала на то, что когда ее труп обнаружат, именно он должен первым узнать о ее смерти. Поэтому желание мужчины выдать произошедшее за несчастный случай вызвало у чистильщика безумный гнев. Богатеи возводили вокруг своих жилищ высоченные стены, не чтобы уединиться, а чтобы не видеть, как живут обычные люди. Они нанимали специальных людей, которые будут убирать за ними отходы. Они врали чтобы скрыть то, что не совпадало с их представлениями. Как только чистильщик принял решение вернуться в свою убогую квартирку, он заметил бесшумно направляющуюся к вилле скорую помощь, а за ней черный «Мерседес» с затемненными стеклами. Кованные ворота открылись, и небольшой кортеж проехал по дорожке из белоснежного гравия. Она велась по ослепительно-зеленому газону к главному входу в дом. Из машины вышли мужчина в пиджаке поверх свитера и женщина в плаще с большой сумкой и в черных очках. Родителей девочки с фиолетовой челкой окружила многочисленная прислуга, которая тут же подхватила чемоданы и принялась устанавливать на лестнице стальной пандус. Прошло несколько минут, и задние двери скорой помощи открылись. Медики выкатили девочку в инвалидном кресле. Чистильщик был слишком далеко, чтобы рассмотреть, в каком она состоянии, но издалека казалось, что кроме ноги в ортезе других проблем у нее нет. Мать, обхватив руками живот, молча наблюдала за сценой. Отец создавал впечатление человека, у которого все под контролем. Он раздавал указания слугам до тех пор, пока коляску осторожно не ввезли в дом по пандусу. Глядя на происходящее, чистильщик думал, как замечательно начинался день перед тем, как он заметил девочку, тонущую в озере. Легкий ветерок раскачивал ветви деревьев, Альпы нависали над озерной гладью. Было не слишком жарко, но чистильщик вспотел и вытащил из кармана платок, чтобы вытереть шею и лоб. Тот самый платок, который позже сунул в рот девочке, скрученной судорогами. Он вспомнил худенькое тельце и глухой хрип, вырывавшийся из ее губ, когда он пытался заставить ее слабой легкий раскрыться пристальный взгляд, направленный прямо на него, едва она вернулась из смертельной темноты. До и после. Как близко и как далеко друг от друга были эти минуты. С тех пор все изменилось. Он понимал, что придется это принять. Все изменилось. Пусть он пока не знал почему. «Зачем он пришел?» Ему здесь не место. Коляска скрылась за порогом дома, двери закрылись, и чистильщик заметил отца девочки, который, казалось, не спешил войти в дом. Он неподвижно стоял у двери несколько секунд, затем резко обернулся к озеру, к саду. Богатый, влиятельный мужчина старался рассмотреть что-то или кого-то, на границе двух миров, своего и чужого, прежде ему незнакомого. Возможно, его посетило некое предчувствие, или он был встревожен анонимным звонком рано утром.